Глава четырнадцатая. Неделя тишины. Мими Вегана. О том, как после этого кухонного ада я все же доползла до кровати, я помнила очень смутно. Одно могла сказать точно, что сделала это сама. Наверное, это и тот факт, что мы справились, были моими единственными поводами для гордости. изначально я совершенно не планировала засыпать, не помывшись. Но Томаса проскользнул в ванную быстрее и раньше меня, а у меня просто язык не повернулся поинтересоваться, как много ему понадобится времени, и уж тем более поторопить. Только не после всего того, что между нами произошло. Поэтому утро следующего дня встретило меня не только дикой болью во всех мышцах, о существовании которых я ранее не догадывалась, но и от которого подташнивало. Понадобилось какое-то время для того, чтобы осознать тот факт, что я откровенно воняю. «Мими, поднимайся! Твой шеф уже ушел на пробежку. Тебе надо помыться!» В голове раздался голос предка. Со стонами и оханьем я все же умудрилась совершить подвиг и поднять себя с постели. «Неужели это я так воняю?» Хриплым голосом поинтересовалась я. Я запахов не чувствую, но, учитывая, что вчера ты совершила ошибку и не помылась, то готов предположить, что амбре у тебя еще то. — У меня такое чувство, будто у меня в волосах сгнило что-то живое, — пожаловалась я. — Представь, чтобы было, если бы ты их оставила длинными, — усмехнулся прадед. — Что бы было, все бы поняли, что я девушка, вот что бы было. Хмуро пробормотала я, — наконец сбросив с себя одежду и заползая в душ. Я бы предпочла ванную, но вряд ли у меня было время на подобную роскошь. К тому же она, скорее всего, меня бы расслабила, а мне страшно подумать, предстояло сегодня весь день провести на лекциях. — Не забудь контрастный душ! — завопил вдогонку мой родственник, а я, многозначительно ругнувшись, тут же врубила ледяную воду. Стоило мне только расслабиться под струями воды, как призрак поторопился мне сообщить о том, что мой шеф возвращается. Вновь ругнувшись, я поспешила так быстро, как только могла, закончить водные процедуры. Мне было страшно встречаться с Томасо, но одновременно я понимала, что это просто необходимо. Нам нужно все спокойно обсудить и помириться. Вот только, кажется, мой шеф не был согласен с такой идеей. Он просто со мной не разговаривал. Томасо проигнорировал мое пожелание, «Доброго утра!» и вообще разыгрывал из себя глухонемого. Радовало меня лишь одно. Сегодня меня ждали только лекции и никакой кухни. Однако моя радость быстро поутихла, стоило только мне войти в кабинет для лекций. Воцарившаяся тишина и все взгляды, обращенные на меня, не предвещали ничего хорошего. Еще больше настораживало то, что Лука, который вполне нормально вчера мог со мной общаться, был единственным, кто сейчас отводил от меня взгляд. От нехорошего предчувствия засосала под ложечкой. мице раздался вскрик сзади, стоило мне только сесть на место рядом с Франко, и тут же что-то прилетело мне в затылок. Все вокруг буквально покатились со смеху. Я запустила руку в волосы и обнаружила, что в меня бросили хлебным мякишем, смоченным в каких-то помоях. Я рассерженно обернулась для того, чтобы узнать, кто был этим нахалом, но увидела лишь смеющиеся лица первокурсников. На их фоне выделялся один Лука, который все так же старательно прятал от меня свой взгляд. Неужели это он? Нет, я не рассчитывала на то, что после пары дней совместной работы мы с ним станем друзьями, но я даже подумать не могла, что он сможет сделать такую откровенную подлость и растрезвонить о моем провале сжух, всем и каждому. Это было очень неожиданным и очень неприятным сюрпризом. Однако мириться с подобным я не собиралась. Если я чему-то и научилась за последние пару дней, так это тому, что тут уважают только прямоту и честность. И если я сейчас позволю себя гнобить, то это, скорее всего, однажды начавшись, так никогда и не закончится. Я на это не согласна. Я встала со своего места и как могла спокойным и смелым шагом Двинулась к Луке. В комнате наступила гробовая тишина. Видимо, все предвкушали, если не драку, то словесную баталию. Сказать по правде, я не была готова к драке. Но постоять за себя было просто необходимо. Моя рука легла на стол, на котором Лука усиленно считал пылинки, делая вид, что вокруг ничего не происходит. Все по местам. Профессор появился быстрее, чем я успела открыть рот и сказать хоть что-то. На место я вернулась с крайне противоречивыми чувствами. С одной стороны, мне хотелось выяснить все сразу. С другой, я была рада передышке, которая позволила бы мне сейчас хорошенько подумать и решить, что именно я готова сделать и что сказать. Я сидела с буквально каменным выражением лица, судорожно обдумывая, что делать. Слова профессора, который завел теоретический разговор о яйцах и прочем, я совершенно не слушала. Если что, спрошу у прадеда. Уверена, что, несмотря на его возраст, информация не успела кардинально поменяться или устареть. Наверное, именно поэтому я вздрогнула и чуть не подскочила, когда моей руки коснулся кусок бумаги. — Каритони, что там у вас? — недовольно поинтересовался профессор. — Можно мне выйти? — поинтересовалась я. — Знаю, глупый вопрос, особенно когда до конца лекции пять минут. Но ничего умнее я просто не придумала. Осталось пять минут, потерпите. Варшливо сообщил мне профессор, а за спиной послышалось мерзкое хихиканье, которое я решила игнорировать. Просто не буду обращать внимания, вот и все. А вот записку, которая оказалась была от сидящего с остраненным видом Франко, я взяла и, как могла незаметнее, развернула. Это Лучьяна. Он пришел и всем все рассказал. Лука пытался его как-то успокоить, но не смог. мне Жаль. Ну что ж, значит, я слишком рано поторопилась потерять веру во все человеческое. Веру надо было терять только в то, что Лучьяна оставит меня в покое. Тем не менее, с этими издевательствами надо было что-то делать. И как можно быстрее, иначе меня точно сожрут. Вот только проблема решилась, словно сама собой. Потому что стоило прозвенеть звонку, отпускающему нас на обед, как я увидела Томасу с независимым видом подпирающего дверной косяк. О, Каритоне! Вот, смотрите все и запоминайте. Мой самый лучший и выдающийся ученик. Чем могу помочь тебе? В голосе профессора сквозило столько уважения, что я даже прониклась. Интересно, что же такого сделал мой шеф, что все учителя его так любят? В самом деле, за те несколько дней, что я провела тут, я еще ни разу не встретила никого, кому бы не нравился мой шеф. Лучьяна не в счет. Уверена, у него и к собственной тени найдется парочка претензий. Я просто пришел поговорить со своим комми. Совершенно спокойно заметил Томаса. А у меня внутри все просто замерло. Неужели он сменил свой гнев на милость? А кто это? Так, одна однофамилец, равнодушно ответил Каритоне. Даже так? Ну хорошо, забирай своего шалопая. Уверен, ты за ним как следует присмотришь. В голосе профессора было столько сомнений, что меня бросило в краску. Но я была безмерно благодарна поведению Томаса. Не уверена, знал ли он о выходке Лучьяна, но появился тут удивительно вовремя. «Спасибо», – прошептала я, – стоило нам выйти из дверей. И знаете, что произошло? Ровным счетом ничего. тамаса хранил молчание. Альберт Томасина. Младший наследный принц Мазарии. Утром я проснулся, как ни в чем не бывало, и снова порадовался своему происхождению. Ни один обычный человек не смог бы проработать 36 часов без перерыва. Даже магу это бы далось очень и очень нелегко. А я ночь проспал и почти как новенький. Я взглянул на спящего Митсу, и сердце резануло неожиданная щемящая нежность. Ума не приложу. Как этот дохлик смог выдержать вчерашнее? А он смог. Хотя и Лучьяна еле на ногах держался. Про его комми я вообще молчу. Этот Лука вместо уборки забрался на полку под одним из столов и валялся там. Хитрый. Но я не стал сдавать его Лучьяна. Все же испытание свадьбой – это совсем не то, что можно давать со всем желторотиком. Я начал спокойно одеваться на пробежку, а взгляд снова метнулся к Митсуо. Сейчас во сне... Он выглядел еще более тонким и беззащитным, чем днем. Черты его лица расслабились, стали почти девичьими, губы приоткрылись и припухли. Движимый скорее каким-то инстинктом, чем разумом, я подошел и осторожно поправил на нем одеяло. Моих ноздрей тут же коснулся его запах. У мальца вчера явно не хватило сил и терпения дождаться, когда я выйду из ванной. Типичная ошибка начинающего. Но даже среди запахов в кухне я все равно смог вычленить его собственный, такой сладкий, такой притягательный аромат. Он напал на меня, словно подлый враг из-за угла, и заставил всю мою магию взбунтоваться. А перед глазами мелькнуло видение, в котором я жадно целовал Митсо. От картинки, представшей моему взору, меня передернуло, и я поспешил как можно быстрее покинуть комнату. В голове метались мысли, одна клеща другой. Что это было? от чего то вспомнилось, как отец насмешкой утверждал, что моя мать верила в то, что у нее был дар предвидения. Но ведь быть такого не может. И даже если предположить, что это правда, не мог этот дар передаться мне. Да даже если и мог. Он не мог раскрыться так поздно. Мне отчаянно не хотелось думать о том, что только что произошло в комнате. Уж слишком неправильным, противоестественным все это было, и я сделал то, что умел лучше всего. Я отправился бегать. Спортивные упражнения всегда приносили облегчение воспаленному мозгу, позволяли отключиться от тревог и навязчивых мыслей. Вот только, кажется, сегодня все шло не по плану, потому что уже перед самым выходом во внутренний двор Академии до меня долетел голос Лучьяна. Я тут же затормозил. Что это он подхватился в такую рань? Тем более после вчерашнего. Лучьяна никогда не был ранней пташкой. Скорее даже наоборот, в первый год обучения он чуть было не вылетел из академии из-за того, что пару раз умудрился проспать на утренней лекции. То, что он без видимой причины был на ногах так рано, почти чудо, мне не терпелось выяснить причину. «Ты представляешь, этот кретин слил жу!» долетел до меня более отчетливо голос Лучьяна а я немедленно перешел на очень осторожный разведывательный шаг. Такой поступью меня мог расслышать разве что брат или отец. Но тут их, разумеется, нет, и быть не могло. Лучьяна тем временем продолжал рассказывать гадости про меня и моего комми. Странно, но то, что он оскорблял меня, меня нисколько не тревожило. А вот выпады в сторону Митсо отдавались в груди злобной яростью. «Неужели Каритони после этого не выгнал в зашеи своего комми?» Голос показался мне знакомым. Я не мог вспомнить, кому он принадлежит. «Нет, он даже за него все отработал. Идиот!» Продолжал наседать Случьяна. А в мою голову закралась совершенно невероятная мысль. «Неужели этот хрыч встал так рано для того, чтобы пустить слухи обо мне Эмитсо? Добыть этого не может. В самом деле...» В таком случае идиотизм Лучьяна достиг новых, совершенно небывалых высот. Это, конечно, с одной стороны глупость, но с другой просто замечательный показатель командной работы. Действительно, хороший шеф не бросает своих подчиненных без помощи. Вновь раздался знакомый до боли голос. Меня осенило, кто это? Лучьяна разговаривал с сеньором Вичио, профессором, отвечающим за пресную выпечку видимо он перехватил его когда профессор возвращался в свою комнату как известно у него раз в неделю бывают ночные занятия для пекарей таким образом вся академия получает к завтраку свежие булочки но зачем ему это ответ пришел быстро вичо входит в оценочную комиссию он один из тех кто будет решать получу ли я диплом академии шкли или нет свинья нет я конечно знал что Лучьяна не знаком с моральными стандартами, но даже в страшном сне не мог предположить, что он будет играть настолько грязно, уму непостижимо, пытаться очернить меня в глазах уважаемого профессора. Вот только мозг тут же настойчиво подсказал мне, что, скорее всего, это не первый и не последний разговор Лучьяна, но даже не в разговоре была проблема. Я прекрасно знал, что должно случиться нечто воистину экстраординарное для того, чтобы мне не выдали аттестат. И самым простым вариантом для этого было бы лишить меня коми. А вот для Митсо это несло совсем другие последствия. Я спокойно переживу, если не стану лучшим выпускником, да даже если не получу этот диплом, хотя чертовски его хочу. Мне от этого ничего не будет. А вот Митсо совсем другой вопрос. Интуиция шептала мне, что Митсо сбежал из дома не от хорошей жизни, и нельзя исключать вариант того, что для него это единственное, чем он собирался зарабатывать на жизнь. И сейчас, прямо при мне, по этой возможности отчаянно топтались. Почти звериный рык вырвался из меня, и я поспешил шагнуть вперед к говорящим. «О, доброе утро, Томасы!» В голосе ведь Витчу не было и капли смущения. Он был искренне рад меня видеть. А вот Лучьяна явно не обрадовался моему появлению. Оно определенно не входило в его планы. Вот же подлый трус! «Прекрасное утро!» — улыбнулся я в ответ. «Как прошла ночь?» «Как обычно. Зато услышал много интересного про вчерашний сервис. Думаю, у тебя есть все причины гордиться своими навыками управления». Профессор по-доброму похлопал меня по плечу. Лучьян скривился так, словно его заставили съесть лимон, но промолчал. «Спасибо», — ответил я, бросая на мерзавца многозначительный взгляд, после которого Лучьяна поспешил вспомнить о том, что у него куча дел. Я планировал последовать за ним, для того, чтобы как следует промыть мозги на намыть шею. Но Вичо задержал меня. Профессор горел желанием познакомиться с Митсо и оценить его потенциал предлагал нам поработать вместе с ним в его лаборатории в выходной день. Предложение более чем щедрое. Вичио редко кого пускал в святая святых, где он экспериментировал с различными рецептами приготовления теста. Вот только я вынужден был отказаться, потому что в эти выходные было просто необходимо отправиться с Ниццо по магазинам. Потому что, во-первых, я обещал это и не собирался отступать от своих слов. А во-вторых, моему комме срочно нужна была тренировочная форма для того, чтобы начать приводить тело в надлежащий вид. Ему надо тренировать мышцы и выносливость, если он в самом деле планирует отучиться в Шитле и получить диплом. К моему удивлению, профессор даже немного расстроился и предложил перенести занятия на неделю позже, на что я тут же радостно согласился. Такие возможности упускать нельзя. Они на дороге не валяются. Когда же мне, наконец, удалось распрощаться с Вичо, Лучьяной и след простыл. Я сделал небольшой круг по Академии, но убедился только в том, что мерзавец словно сквозь землю провалился. не Несолоно хлебавший я вернулся в комнату как раз вовремя для того, чтобы застать Митцо выходящим из душа. Я замер и постарался не дышать носом. Было откровенно страшно от одной мысли о том, что от одного запаха меня начнет тянуть к моему коме. Очень не вовремя пришло в голову требование отца завести себе любовницу и сделать ей бастарда. Кажется, Митсо в этот момент желал мне доброго утра. Я же только поморщился в ответ. Не потому, что хотел его обидеть, совсем нет. Я уже начинал думать о том, что совет Софи станет испытанием не для Митсо, а для меня. Поэтому, удостоверившись, что Митсу не собирается считать ворон и успевает на первую лекцию, я тут же покинул комнату. У выпускников, как таковых, лекций не было. За два года те, кто действительно хотел получить диплом, уже точно успели прослушать все, а некоторые по нескольку раз. Мы занимались больше управлением. Вот и сегодня мне предстояло обследовать холодильник кондитеров и сделать заказ по плану по недостающим ингредиентам. Кому-то могло бы показаться, что после тяжелой физической нагрузки это просто. На самом деле просто это не было. Я с головой погрузился в работу, забыв обо всем. И из неги расчетов меня выдернул смех учеников второго года. С удивлением в их речи мне послышалось свое собственное имя. Я решительно покинул бюро. Четверка парней замерла, словно я поймал их с поличным. Мне даже не пришлось требовать от них объяснений. Они мне сами все выложили. И про то, как Лучиана рассказал им про жу и про то, что он обещал заплатить тому, кто выкинет лучшую шутку над Митсо. Мои руки сжались в кулаки, зубы заскрипели. Не знаю, как точно я выглядел, но второй курс шарахнулся от меня так, словно я прямо на их глазах обернулся драконом. Впрочем, мое состояние было недалеко от подобного. Я был в бешенстве. С диким рыком я покинул кухню и метнулся на поиски Лучьяна. Я даже не представлял, что сделаю с этим гадом. Этого я ему так не оставлю. Вот только наматывая второй круг по Академии, я умудрился осознать простую вещь. Первая длинная лекция Митсо подходила к концу, а это означало, что ему предстояло самому пройти весь путь на следующую. Мое сердце сжалось в тревожном предчувствии. И я со всех ног бросился к Митсо, молясь успеть до того, как прозвенит звонок. Я немного запыхался, зато успел вовремя. Ну что ж, значит, все прошло правильно. И свою пробежку вместо утра я получил в обед. Митсо вышел с лекции с таким выражением лица, что я передумал у него хоть что-то спрашивать. Просто довел в молчание и остановился. Было понятно. лучана понял, что Митсо мое слабое звено и теперь не оставит его в покое. Могу ли я что-то сделать, чтобы это остановить? Быстро и радикально. Разумеется, я мог воспользоваться своим положением наследного принца. И уже завтра Лучьяна будет бояться дышать в мою сторону и обходить Митсу стороной. Но мне не хотелось прибегать к столь кардинальным методам. Кроме этого, я слишком хорошо знал и отца, и брата. Они всегда рассматривали любую привязанность как слабость. И если они узнают о том, что я использовал свое положение для того, чтобы защитить заморыша, а они точно узнают об этом, стоит только захотеть. На секунду у меня перехватило дыхание. Стало страшно подумать, что произойдет с Митсо, если им заинтересуется брат или император. Нет, нельзя принимать столь поспешных решений. Мне нужен был совет. От того, кому я безоговорочно доверяю. Поэтому, постояв еще пару минут на месте, перекатываясь носка на пятку я отправился к Софии. Сам не знаю почему, но в этот момент она казалась именно тем человеком, который сможет все выслушать и помочь. Синьора в зеленом платье встретила меня ласково. Ей хватило одного только взгляда для того, чтобы понять, что что-то не так. «Рассказывай», – заметила она, пододвигая ко мне кружку с кофе и свежую булочку а я втянул запах и почувствовал, что расслабляюсь. «Лучьяна», — заметил я, потому что всю мою проблему можно было назвать одним именем. «Знаю, он и ко мне приходил, а потом пытался еще и всех, кто тут был, накрутить». С тяжелым вздохом заметила София. А я чуть не поперкнулся кофе. И как он только все успевает, если бы он всю ту энергию, которую тратит на пакости, тратил на то, чтобы стать лучше, он бы уже был лучшим шефом в мире. И что мне делать? Прежде всего перестать волноваться, мой канелони. Софи нежно потрепала меня по щеке. Как Миццо? Сложно сказать. Я ведь с ним не разговариваю. По твоему совету. Поспешил уколоть ее я. В выходные нам надо идти по магазинам. Я ума не приложу, как справиться с этим. на самом деле Проблема была не в том, что я не разговаривала с Митсо, а в том, как я начал на него реагировать. Но говорить о чем-то столь постыдном Софии я не стал. Это было бы слишком. «Не вижу никакой проблемы. Я с удовольствием отправлюсь с вами», радостно хлопнув в ладоши, сообщила синьора. «Обожаю магазины. Заодно куплю обновок внукам». «У вас есть внуки?» Удивленно поинтересовался я по правде говоря, будучи уверенным, что Софи никогда не была замужем. А тут внуки. И не внуки тоже. Озорно подмигнула мне старушка, вогнав краску. Но что мне делать, Лучьяна? Осторожно поинтересовался я, и ее лицо тут же изменилось. Ничего не делать. Я все сделаю сама. Не волнуйся. Ты ведь мне доверяешь? Поинтересовалась Софи с лукавой улыбкой. А я кивнул в ответ. Я действительно доверял ей так, как немногим в этом мире. МИМИ ВЕГАНА Первая неделя превратилась для меня в настоящую пытку. Даже насмешки и шепоточки за моей спиной не ранили так сильно, как холодная отстраненность тамаса и его гробовое молчание. Хуже всего было то, что я постоянно ловила на себе его взгляды, цепкие и внимательные. Он словно коршун наблюдал за мной, но ничего не говорил, и от этого становилось еще страшнее. Все это время меня поддерживал только прадед, да и то, когда моего шефа не было рядом. Упрямый призрак продолжал утверждать, что-то масса его слышит, а значит рисковать и общаться при нем нам не стоит. Полная глупость. Но сколько я ни старалась, переспорить мне его не удалось. Именно поэтому воскресенье я ждала с легкой паникой. Я помнила, что Томаса обещал отправиться со мной в город по магазинам, а тетушка Софи обещала помочь. Но я ее не видела уже несколько дней и, честно говоря, боялась надеяться на ее помощь. «Ну что, голубки, пойдемте опустошать ваши карманы?» — раздался бодрый стук в дверь нашей комнаты. Стоило только солнцу вынырнуть из-за горизонта и осветить все вокруг мягким утренним светом. «Милая Софи!» ты за одеждой собралась или за закупками еды простонал тамаса поднимаясь с кровати я его прекрасно понимала я тоже надеялась сегодня поспать подольше но затем мой взгляд уперся в его голую спину и сон как рукой сняло словно завороже я разглядывала моего шефа вид сзади узкие бедра на которых были тонкие ночные штаны крепкие и рельефные ягодицы и эту просто потрясающую мускулистую, широкую спину. По телу прокатилась волна жара. Мне неимоверно захотелось узнать, какая на ощупь эта кожа, как она пахнет, прижаться к ней лицом, ощутить вкус языком. Я потрясла головой для того, чтобы стрясти с себя это наваждение. Фу, как неприлично. Немедленно оденся и не смущай даму. Возмутилась Софи. Стоило ей только впорхнуть в комнату, и увидеть полуголого шефа. «До этого тут никого кроме нас не было», — совершенно логично возразил ей Томаса. «И что? Это значит, что тебе нужно нарушать приличия и подавать пример своему комме?» софи одетая в ярко-алое платье, уперла руки в боки и выглядела строго и воинственно. «Мне же пришлось прикрыть рот для того, чтобы сдержать смех. Кажется, кому-то сейчас достанется». Томасо, видимо, умудренный опытом, не стал спорить, а просто потянулся за рубашкой, продемонстрировав мне также вид спереди. От этого мое сердце забилось с такой скоростью, что казалось, в самом деле оно прямо сейчас выскочит через горло. «Голым торсом ты можешь радовать свою жену, а не меня, Смитсуо. Посмотри, вон мальчуган весь пятнами пошел от смущения. Или же ты что, решил мальца в жены записать?» распекала тамаса софи а шеф крякнул как-то уж совсем неловко и посмотрел на меня так, что внутри у меня что-то дрогнуло. Наши взгляды пересеклись, и меня буквально окатило волной тепла и чего-то совершенно незнакомого мне. «Я пойду в душ», — крякнул тамаса и, собрав кучу вещей, поспешил скрыться. софи же с крайне довольным выражением лица уселась на моей кровати. Меня это сильно тревожило. Примерно так же выглядела моя матушка, когда отец сообщал ей о том, что приглядел для меня еще одного завидного жениха. Естественно, я отползла от сеньоры, от греха подальше. «Он ведь тебе нравится?» – спросила она таким голосом, что даже если бы я сейчас провалилась через разлом к демонам, то и у них было бы прохладнее. Все мое тело буквально полыхнуло огнем. Пришлось приложить усилия для того, чтобы успокоить разбушевавшуюся магию. Что за чертовщина такая? Мне ведь давно не пять лет для таких неконтролируемых вспышек. Конечно, нравится. Я не стала отрицать вполне очевидное. тамаса просто великолепный шеф, шикарный наставник, на которого я могу всегда положиться, выдала я с улыбкой идиотки. Ну, и ягодицы у него очень заманчивые. Но ведь это не влияет на ситуацию и к делу не относится. Вот только не надо мне врать. Я-то видела, как ты смотрела на его голый торс. «Это правда. Даже я почувствовал!» — крякнул в поддержку прадед. Вот уж точно, чья бы корова мычала. Молчал. Вот пускай теперь молчит. Ничего подобного. Это был шок и первое любопытство. «Приличные сеньориты таким не интересуются!» — прошипела я рассерженной кошкой. «Хм, неплохое воспитание. Значит, можно выдавать тебя за него. Прекрасненько!» София радостно всплеснула руками, и подскочила, крутанувшись по комнате. На секунду я даже потеряла дар речи. «Что, простите?» Только и смогла выдавить из себя, когда способность членораздельно издавать звуки вернулась ко мне. «Моя кондучинка! Думать надо головой и сильно вперед!» С радостной улыбкой посоветовала мне Софи и щелкнула меня по носу. «Подумай, что ты будешь делать, окончив академию? Вечно строить из себя мужчину не получится!» рано или поздно, все равно раскусят. А вот Томаса совершенно точно сможет за тебя постоять. Он вообще на удивление прогрессивен в отношении прав женщин. Уж поверь мне, я многое повидала. Но... Никаких но. София властно взяла меня за подбородок. К тому же он явный из состоятельной, если не из аристократической семьи. С таким мужем будешь как сыр в масле кататься. Есть только одно маленькое но. Заметила я, не скрывая яда в своем голосе. Маленькое обстоятельство в вашем плане, которое его развалит. Томасо уверен, что я мужчина. Фу, какие глупости и мелочи. Я все решу. Я уже было открыла рот для того, чтобы уточнить, как именно Софи собирается это сделать так, чтобы меня потом не выкинули из академии, но дверь ванной распахнулась, и на пороге показался свежий и уже одетый Тамаса. кипя внутри Я отправилась в душ и одеваться. Стоя под струями теплой воды, я безуспешно пыталась разобраться в своих же собственных эмоциях. Но у меня ничего не получалось. Меня дико раздражало то, что Софи начала вести себя как моя собственная мать, то есть пытаться выдать меня замуж. В то же время я не могла не признать, что в ее словах есть определенная логика. Я действительно совсем не подумала о том, что мне всю жизнь придется работать, под именем Мицио Каритони. Но больше всего меня бесило то, что сама идея выйти замуж за Томасо не вызывала у меня отторжения. Нет, конечно, обманом заманивать человека это как минимум неправильно, но ведь он же и сам не договаривает. Например, Софи утверждает, что Томасо из очень состоятельной семьи. В принципе, я это и так знала. Нищий точно не смог бы оплатить шоппинг своему коме. К тому же манеры у него, они были идеальными. Меня, конечно, сложно назвать мастером-специалистом в этом вопросе, но даже то, чему меня научили родители, с лихвой хватало, чтобы осознать, тамаса прекрасно образован и вообще птица высокого полета. А еще меня очень нервировал приказ Софи ни о чем не беспокоиться. Мой пусть и небольшой жизненный опыт с уверенностью утверждал, именно с таких фраз и начинаются все неприятности. Оставалось только надеяться, что ей не придет в голову открыть правду тамаса прямо в магазине. От одной подобной мысли меня передернуло. Наконец я вышла из душа, одетая, взъерошенная и очень нервная. «Готов?» Поинтересовался у меня тамаса а я, опешив, уставилась на него, широко раскрыв рот. «В самом деле, это, наверное, были первые слова» которые он сказал мне за всю неделю. Неужели меня простили? София, подожди нас за дверью. Мягко попросил сеньору Томаса, и эта демоница мне нагло подмигнула. Я нервно дернулась. Во мне поселился страх. Томаса стоял и молчал, глядя на меня, а я не знала, с чего начать разговор. «Я был на тебя очень зол. По правде, я и сейчас на тебя злюсь», заметил он, присаживаясь на письменный стол. Мне очень жаль, что я тебя подвел. Я уныло опустила голову и была совершенно искренна. Мне действительно было стыдно за то, что произошло. Поэтому я вздрогнула, когда ладонь тамаса внезапно опустилась мне на подбородок и заставила посмотреть ему в глаза. Я хочу, чтобы ты понял и всегда помнил. Мы с тобой одна команда. Мы работаем вместе, а не против друг друга. Я всегда помогу и поддержу. В этот момент голос Томаса странно дрогнул в любых вопросах. «Я знаю, робко проблеяла я, но в обмен я ожидаю, что ты будешь вести себя так же, что будешь честен и откровенен со мной, чтобы я мог на тебя тоже положиться. Сможешь ли ты мне это пообещать?» Взгляд Томаса был требователен и серьезен, и я мысленно содрогнулась от мысли о том, что мне сейчас придется ему врать. но дальше Произошло нечто совсем неожиданное, потому что мой шеф буквально сгреб меня в охапку и зарылся лицом в мои еще влажные короткие волосы. Ты мне стал очень дорог. Прошептал он еле слышно. Ты сможешь на меня положиться? Пробормотала еле слышно, но отчего-то зная, что он точно услышит. Всегда. Именно в этот момент я дала себе твердое обещание, что так оно и будет. Да, я не могу сказать ему всей правды обо мне, Но то, что он всегда сможет на меня положиться, пообещать могу. Я его не подведу, чего бы мне это ни стоило.